Глава десятая. Раскручив задний винт вертолета, пересели на пешкарус. Дальше шли медленно, сторожась. Полковник постоянно сверялся с картой, попеременно то высылал вперед Чунга, то сам уходил в дозор. Тормозил нас даже не Джимми, которого приходилось на ночь связывать, а Девушку последние наши приключения здорово вымотали. Она еле передвигала ноги. Привалы стали долгими, к тому же испортилась погода. Пошли затяжные дожди. Да, такие, что водяная взвесь постоянно стояла в воздухе. Идешь, будто в бассейне плывешь. Одежда за ночь не сохнет, на ногах появились опрелости, на пальцах ног грибки. Порез от осколка граната у меня на лице загноился, щека распухла и начала противно ныть. Лиян быстро почистила ранку, но возникло ощущение, что это еще не конец истории. Джунгли не принимали меня. Вон чунг. В стольких переделках был грязь, месил, на крайней стоянке на шею огромный черный скорпион прыгнул. И хоть бы хны. Взял того клишнастого друга, вскрыл ему ножом брюхо и мигом высосал. Я чуть не блеванул от этой сцены. Но были у всего этого и плюсы. На длинных привалах я начал учить вьетнамский, а русский. Причем девушка тарабанила на великом и могучем лучше и быстрее, чем я на вьетнамском. языке ей давался в лед. Сразу видно учительница «Куда идем мы с пятачком?» — поинтересовался я у Ивана на одном из перекуров. Мы установили вокруг лагеря растяжки и затягивали с первой сигаретой после тяжелого перехода. Два болота, одно затопленное рисовое поле. «К нам на базу», — коротко ответил полковник. «Уже недолго осталось. Завтра должны прийти». Иван затянулся сигаретой, подвигал левой рукой. «Болит?» «Уже меньше. Чудеса народной медицины». «Бабку к советским врачам и...» «И все погрязнет в нашей бюрократии. Напиши десять бумаг, согласую пяти начальников». «Кстати, насчет начальников...» «Не боись, я все придумал. Переодевайся». Иван подозвал ко мне одного из вьетнамцев, промяукал что-то по-вьетнамски. Партизан начал снимать с себя куртку и брюки. Я тоже скинул с себя американское. Мы поменялись одеждой. Джимми с удивлением таращился на наш стриптиз в тропиках. «Хорошо, что Бао оказался крупным для вьетнамца, и форма на нем сидела свободно. На меня она налезла, но немного впритык. После того, как мы переоделись, Иван поманил меня прочь от стоянки. Шли недолго. Через пару минут вышли к небольшому костру. Тот горел вяло, еле потрескивая сырыми ветками. Больше дымил, чем горел. «Зачем нас демаскировать?» — удивился я, подчиняясь жесту полковника и присаживаясь рядом. «Вон какой дым от него». «Всё на скорую руку, без подготовки», — вздохнул Иван, перекладывая что-то в левую руку. «Ты, главное, не сэ, всё продумал. Это единственный вариант». Мочевой пузырь и далее вниз всё так прилично сжалось. «Что значит «продумал»?» «Глаза закрой». «Иди нахрен». «Ваня, ты мне веришь?» «Если не тебе, то кому?» «Тогда зажмурься», — произнёс Иван, прихватывая меня здоровой рукой за шею. Последнее, что я видел перед тем, как граушник почти впечатал меня в костер, как он кидает что-то в огонь. Так это же порох. Вспышка. Меня бьет по лицу взрывом. Мля. Я почувствовал, как горит кожа, волосы. «Убью, нах!» Я вырвался из объятий Ивана, упал на землю, вписался рылом в ближайшую лужу. Кожа горела, не передать как. Все, все уже. «Что, млядь, быстро?» Я попытался дотронуться до лица и опять взвыл. «Меня доконаем быстро?» «Ваня». Ваня-полковник сел рядом, прошептал на ухо. «Это единственный вариант, у тебя пластырь на щеке. Теперь кожа в пороховых оспинах будет». «Будет?» «Будет, родная мать не узнает». «Моя мама ещё, небось, не родилась». «Тихо ты». «Сука, сука, как же больно». Я увидел, как Ваня встал. Развернул от нашего костра встревоженную льем. Вернулся обратно. «Я выдам тебя за пропавшего сотрудника своей группы, капитана Николая Орлова, позывной орел. «Как оригинально». «Он был у нас прикомандированный», не обращая на мой сарказм, внимания продолжил Иван. «Его толком никто не знает, по радиоэлектронике специалист». «Я в ней не в зуб ногой». Наклонившись над лужей, я присмотрелся к своей физиономии. Она ужасала». Красное рыла, обгоревшие брови и волосы. Ему тридцать шесть, фигурой вы похожи. Голос выдаст. Его голос только члены моей группы знают. На построениях и в расположении начальство со мной общалось. Я сплюнул в лужу, вздохнул. «Зачем это тебе? Сдал бы по инстанции и всё». «Что-то теперь после твоих рассказов у меня нет уверенности в этих инстанциях». Иван почесался. «Сдать тебя, кинуть в банку со змеями». Полковник кивнул на клубок кобр, которые лежали под толстой лианой. Меня передёрнуло от омерзения. «Ивашутин наш, конечно, боевой генерал, ему можно верить, но решать будет не он, гниды из ЦК». «Так уж и гниды. Такую страну пролюбили. 20 миллионов ради Союза легло в землю во Второй мировой, а что, все зря, дожили с хохлами воюете?» «Я пожал плечами, что тут можно возразить?» Спалимся. Особист на базе есть? Расколет. Особист мой старый сослуживец, еще по Корейской войне. Попрошу его не мучить тебя, тем более ты раненый. Вьетнамцев тоже опрашивать не будет. Пока идем, выучишь легенду. Про Орлова я тебе расскажу, там нетрудно. Боевой путь группы тоже вызубришь. Тут придется писать рапорт с объяснениями. Почерк. На машинке набью. Документы Орлова на базе выдам. Что еще? Бухнуть. Что? Спирт есть? Лицо горит звездец. Где ж я тебе, Ваня, сейчас спирт возьму? Вьетнамцы и пилот новому виду, конечно, удивились. Ленян подскочила, попыталась протереть мой улучшенный фейс каким-то платком. Я опять взвыл. А Ваня, тем временем, отозвав в сторону Чунга, начал ему что-то тихо втирать на ухо. Тот смотрел на меня с удивлением, согласно кивая. «Чиги дай в. Льен взволновалась, ее героя кто-то здорово ошпарил. «И Чиги, и Дай и ещё раз пять так. Я упал на листья лежанки, закрыл глаза. Сука, такими темпами до Союза я доберусь частями. Как в том анекдоте про сифилитика и нарика, которые угодили в тюрьму в одну камеру. Сидят, трепятся, потом бац, у Сифа отвалился нос. Тот взял его, выкинул из окна. Потом ухо, опять за решетку. Нарик смотрит на это, смотрит, потом спрашивает, «Сваливаешь частями?» Чунг, дослушав Ваню, покопался в хабаре. нашел в американской аптечке какую-то мазь, смазал мне ей лицо. Боль слегка утихла, я закрыл глаза. Веки тоже горели, но видеть, как на меня пялится вьетнамское братья, сил не было. Зато силы были у Джимми. Пилот перекатился ко мне по земле, спросил, «Эй, мистер, что теперь будет со мной?» «Тамбовский волк тебе, мистер. Банки с ушами и пальцами. Сам как думаешь?» «У тебя очень хороший английский», — залебезил пилот. «Откуда?» «Учили допрашивать таких, как ты». «Ясно, ясно. Слушай, а можно как-то договориться? У меня очень богатый отец Сэм Уолтон». «Да мне насрать». Я открыл глаза, с трудом подмигнул Лиен, которая разогревала нам ужин. «Сэм Уолтон — владелец корпорации Уолмарт, большая сеть магазинов по всей Америке». Тут-то я очнулся. Но кто же не знает, Walmart — действительно большая сеть, и папаша Джимми в списке Forbes на первых местах, или скоро там будет. «И что ты от меня хочешь?» «Сообщи в американское посольство обо мне», — зачастил наследник магазинной империи. «Нашим обменяют меня или выкупят. А мне что с того?» «Миллион долларов». Я посмотрел на молодого пилота. Тот активно закивал, дескать, и клянусь. «Херня всё это». Я махнул рукой. Наши и так тебя обменяют. Во-первых, до Москвы еще надо добраться. Во-вторых, посольство США в столице посет КГБ примут на входе. Не, нам такой хоккей не нужен. Меня отдадут вьетконговцам, и те посадят в яму. Да, в яме тебе будет плохо. Два миллиона. Почему не сто? Джимми... Я сел, стал отряхиваться от копающей воды. Это сделка без гарантий. «Я тебе предлагаю собственные деньги, не отца. Отцу и десяти будет не жалко». «Может, еще и чек выпишешь?» — усмехнулся я и сразу сморщился. Лицо болело, что просто звездец. «Чековая книжка на базе», — простодушно ответил пилот. «Пожалуйста, спаси меня». «А ты как во Вьетнаме оказался-то?» — задумался я. «Золотой мальчик. Всю жизнь увлекался авиацией. Отец сказал послужить родине. Это будет хорошей строчкой в резюме». «Какое резюме? Такие, как ты, никогда на собеседование не ходят и на работу не устраиваются». «В глазах избирателей», — терпеливо пояснил Джимми. «Отец хочет, чтобы после армии я пошел в политику». «Уолмарту нужна крыша в Конгрессе. Умно». «Слушай, Джона МакКейна ты часом не знаешь...» «Кто это?» «Тоже военный пилот». «Не, не знаю. Может, на авианосце служат». Джимми загрустил. «Так что, поможешь?» «Подумаю». — уклончиво ответил я. — Тогда вот мой жетон. Пилот расцепил связанные сзади руки и уронил в траву цепочку. Вашим скажу, что потерял. Лучше назовись другой фамилией. Я с подумал, что совсем скоро мне тоже придется идти по такому же пути. Поход до советской секретной базы занял еще три тяжелых дня. Все это время я зубрил биографию Орлова, флиртовал с Лиен. То цветочек сорву и подложу ей перед побудкой, то помогу перейти через ручей по бревну, ну и как при этом слегка не приобнять. «Смотрю, раны твои зажили», — уже на подходе к базе усмехнулся Ваня. «На лицо мое посмотри», — разозлился я. «Без страха не взглянешь». На одном из привалов я глянул на себя в луже. Пороховые оспины слегка зажили, можно было составить представление. Ад, трэш и садомия. И раньше не был красавцем, но теперь... «Женщины любят мужчин со шрамами». Выдал банальность полковника, вдруг напрягся. Его кулак взметнулся вверх. Мы разом присели. Этот сигнал выучили уже все, даже Джимми. По нам колотел непрекращающийся дождь, кроме стука капель я ничего не слышал. Зато слышал Иван. Он осторожно прошел, по тропе вперёд, махнул Чунгу. Тот быстро перебежал к начальнику, и вдруг что-то вверху на пальме хлопнуло. На военных упала зеленая сеть. «Стоять, не шевелиться!» «Дон «Да где и чует!» С обеих сторон тропы из зарослей на нас уставились стволы калашей. «Оружие на землю!» «Weapon on the ground!» Тот же громкий мужской голос продублировал приказ на английском. «Парни, тут свои!» Из сетки раздался приглушенный голос Ивана. «Это я, шестой!» «Ага, вот какой позывной у полковника!» Из зарослей осторожно вышли бойцы в форме вьетконга. Семеро бугаёв с калашами, увешанные гранатами и ветками с листьями. Хорошо замаскировались, даже Чунг ничего не заметил. Начальник дозора, рыжий мужик с густыми бровями, осторожно приподнял сетку. Посмотрел на запутавшегося Гурьева. «Иван Петрович, ты?» «Факел? Какими судьбами?» Полковника и Чунга вытащили на свет божий. Рыжий отошел в сторону, пошептался с Гурьевым, разглядывая нас. Никто из его команды так и не отвел ствол автомата. Дисциплина и орднунг. Спустя час мы вышли к базе. Она была замаскирована даже еще лучше, чем передовой пикет. Я бы прошел насквозь и не заметил. Землянки, техника, целый танк Т-55, расчет ЗРК, РЛС. Все было так вписано в пейзаж. Я просто снимаю шляпу. Маскировочные сети, имитирующая окраска, антенны под лианы — И никаких протоптанных тропинок, кострищ. Военные на базе тоже не мельтешили. Наш дозор, забрав с собой Джимми, который глянул на меня с затаённой надеждой, куда-то утопал. Сажать в яму пилота или просто сажать? Правда, без рыжего факела. Потом незаметно подошел толстенький вьетнамец, казарнул Чунгу. Они что-то промяукали друг другу. Толстячок пожал руку Бао, причмокнул губами, приведили Ян. Вьетнамцев тоже увели в другую сторону. «Ну а мы к начальству!» — рыжий боец кивнул в сторону замаскированного входа. «Точнее, дыры в земле. Опять в туннеле. Спускались долго. Две лестницы, три перехода. Мне пришлось поддерживать Ивана, который взбледнул к концу перехода. А вот не бери слишком много на грудь. Последние два дня гнал нас, как спринтеров, на 100 метровке, а сам с раной. Зашли в длинный светлый зал. На потолке ватные лампочки. В углу мягко стрекочет дизель-генератор». Несколько столов со стульями, на стенах большие карты. Я принюхался. Нет, соляркой и не пахнет. Выхлоп куда-то выводят. В зале был всего один пожилой военный в камуфляже без погон. Седой, волевое лицо. Очки в тонкой оправе. Среднего роста. В руках карандаш и линейка. Увидев Гурьева, мужчина переменился в лице. «Жив!» «Так точно, товарищ!» Ваня оглянулся на меня, замялся. «Вот гад!» «Генерал!» «Жив!» Генерал подошел к полковнику, крепко обнял его. Ваня побледнел, но смолчал. Тискались недолго. Седой отступил, кивнул рыжему, потом посмотрел на меня. «Это кто?» «Борис Александрович», — Ваня тяжело вздохнул. «Группа попала в засаду. Выжили только я, Чунка и Орлов». «Засаду?» Генерал хрустнул карандашом, отбросил прочь обломки. «Лейтенант, вы свободны». Борис Александрович посмотрел на Рыжего, и тот мигом испарился. «Докладывай, Иван Григорьевич». Полковник кивнул мне на один из стульев, я буквально рухнул на него, устал не передать как. Генерал заметил повязку на плече граушника. «Ты ранен? Врача?» «Уже все обработали мне лучше». Иван уселся рядом. «Зенитчики по нам ничего не сообщали?» «Ты по 42-му дивизиону?» Генерал подошел к небольшому столику с электрическим чайником, воткнул штекер в розетку. Их бомбили сильно. Две установки вышли из строя. Борис Александрович посмотрел на меня, поднял трубку полевого телефона. «Врача в штаб, срочно!» «Пётр Григорьевич, что с Орловым? Я его не узнаю». «Как я вам уже докладывал, группа попала в засаду, рядом с тайником. Передовой дозор был уничтожен, основная группа вступила в огневой контакт». «Сначала был ранен я, потом близким взрывом гранаты...» Гурев посмотрел на меня, как бы оценивая заново. «Орлов, выжили только мы двое. Отходили с приключениями. Очень хорошо показал себя Ле Куанг Чунг. Можно сказать, спас нас». «Да, полковник Чунг стоит целой роты». Генерал покивал, открыл картонную упаковку с чаем. Начал раскладывать заварку по стаканам. «Полковник? Ого, Чунг-то, оказывается, непростой боевик». как жопой чуял. «Орлов, а вы что молчите?» Генерал долил кипятка в стаканы, повернулся ко мне. «Борис Александрович, американцы очень плотно контролируют район». Я покосился на Ваню, но тот сидел с каменным лицом. «Можете казнить меня, но это была авантюра». Я докладывал в Москву. Генерал покраснел, кинул ложку на стол. «Но ведь нет, срочно, любой ценой». Дверь бункера без стука открылась. В проеме показалась богиня с большой буквы «Б». Блондинка, высокая, длинноногая, в белом врачебном халате, который, увы, больше, чем нужно. Мы встретились глазами с женщиной, и на мгновение замерли. Голубоглазая валькирия с тонкими чертами лица, приоткрыв пухлый ротик, с удивлением рассматривала меня. «Борис Александрович, вы только посмотрите!» Женщина вынула руки из карманов халата, быстро подошла ко мне. Без спроса ощупала лицо, оттянула веки. Кожа полыхнула болью, но я стерпел. Даже не дернулся. «Тут пороховой ожог». Валькирия повернулась к Гурьеву. «Иван Григорьевич». Руки врача замелькали вокруг плеча полковника. «Пулевое ранение. Срочно ко мне обоих». «Елена Станиславовна». Генерал протиснулся между врачом и граушником. Нам надо буквально пять минут, и они оба ваши. Две минуты. Сойдемся на трех. Богиня скептически на нас посмотрела, не говоря ни слова, вышла из штаба. Я лишь успел рассмотреть аппетитную попку, которую не мог скрыть уродливый халат. Чаю, товарищи. Когда тебя обслуживает целый генерал, это дорогого стоит. Чай оказался душистым, вдовесок к нему шли сушки, сахар и какие-то вьетнамские десерты типа сладких рисовых колобков. Гурьев что-то бубнил Борису Александровичу, докладывая, «Я же медитировал под чаек. По законам жанра нам должны были налить что-то посерьезнее, но, увы. «Опять похоронки писать». Генерал сел за стол, сгорбился. «Сколько же эта война сожрет ещё жизней?» «Да поменьше, чем другие», — внезапно ляпнул я. «Что вы там мелите, капитан? Говорите яснее, вам в лазарет пора». Говорю, надорвутся американцы. Вьетнамцы воюют с выдумкой активно. Наша неудача. Я виновато посмотрел на полковника. Это мелкий эпизод на фоне. Тот же Чунк уничтожил целый взвод зеленых беретов. Мы захватили американского военного пилота. Это правда? Борис Александрович резко повернулся к Гурьеву. Даже больше, покивал полковник, поглядывая на меня. В ходе боевого столкновения захватили американский ракес. «Вот это номер! И где он?» Пришлось уничтожить, Вертолет был поврежден в ходе боестолкновения. Генерал принялся переваривать информацию, а я подмигнул Ивану так держать. «Рапорты, оба!» Борис Александрович вскочил, долил себе кипятка в стакан. «Мне на стол!» В дверь постучали. Неужели опять голубоглазая валькирия? Увы, в нашу уютную пещерку вошел худой до синевы выбритый военный. Он был одет во вьетконговскую форму, при портупе с пистолетом, и также полностью лыс, как и генерал, разве что без очков. «Фёдор!» Полковник вскочил, сделал несколько шагов, распахивая объятия одной рукой, но ответного движения не было. «Товарищ генерал, мне доложили, что к нам вышла группа Гурьева. Здравствуй, Иван!» Выбритый, наконец, удосужился заметить полковника. «Я тоже удосужился цепкого взгляда. К бабке не ходи, особисты пожаловали». Дальнейшая суета напоминала сломанный конвейер. Нами одновременно пытались заниматься врачи. К богине присоединился экспрессивный врач-грузин. В его речи то и дело звучало «Генацвали», «Мягобаро» и «Настойчивый Федор. Этот почему-то решил начать с меня, прямо в процедурные, где мне обрабатывали лицо. Елена Станиславовна пыталась его выгнать, но бесполезно. Он достал планшетку, несколько листков бумаги. Принялся выуживать из меня показания». Слава богу, Иван успел меня хорошо натаскать по деталям. Я медленно, демонстративно тупя принялся рассказывать о засаде. Шли там-то, стрельба началась тут-то. Фёдор Алексеевич, богиня попыталась осадить особисто, у пациента может быть контузия. Я благодарно посмотрел на Валькирию, спасает. Где ваше штатное оружие? — Осталось в джунглях, — мрачно ответил я, отворачиваясь. Дальше посыпались вопросы про то, как командовал нами Гурьев, почему мы не попытались вынести тела сослуживцев. Последний вопрос был самый сложный. «Полковник и сам был ранен. С кем выносить? С одним чунгом? Вы его видели? Кожа до кости». Я попытался привстать с кушетки, но нежные руки богини меня вернули обратно. «Капитан, я вас прошу». Мою тушку продолжали внимательно осматривать. Заглянули в уши, попросили открыть рот. Особист мрачно зыркнул, потоптался рядом. Я могу забрать Орлова. Сами понимаете, нужно опросить его. И это добрый друг Гурьева, Пуцоли соли вместе съели. Я просто жопой чуял, как под моей пятой точкой разгорается мощный костер.